Глава 4. 14 декабря члены правления и их юрист-консульты встретились для чтения отчета за закрытыми дверями. Секретность была условием, при котором члены комиссии знакомились с результатами своего расследования. Имеем честь сообщить правлению, что мы прибыли в Венецию 6 декабря 1860 года. В тот же день мы прошли в палаццо, где до последовавших затем болезни и смерти проживал лорд Монбари. Со всей мыслимой любезностью нас принял брат леди Монбари, барон Ривар. Во все время его болезни моя сестра одна ухаживала за ним, сообщил нам барон. Она сокрушена скорбью и усталости, не то, конечно же, приняла бы вас лично. Что вам желательно, джентльмены? Что я могу для вас сделать вместо ее светлости? Согласно данным нам распоряжениям, мы сообщили, что смерть и погребение лорда монт за границей делают желательной более подробную, чем это возможно в переписке, картину его болезни и сопровождавших ее обстоятельств. Мы объяснили, что закон предусматривает известную отсрочку в выплате по страховому полису, и заверили, что проведем расследование, насколько это возможно, щадя чувства ее светлости и не причиняя неудобств другим членам семьи, проживающим в доме. На это барон отвечал. «Я — единственный, кто здесь живет. И я сам, и дворец в вашем распоряжении. Мы постоянно отмечали прямодушие этого джентльмена, и расположенность оказывает нам содействие». В тот же день мы обошли весь дворец, исключая только комнату и ее светлости. Это огромное помещение, лишь отчасти меблированное. Покои, которые занимали лорд Монбари и члены семьи, размещались на первом и частью втором этажах. Мы побывали в спальне, где умер милорд. Это в самом углу здания. К ней примыкает маленькая комната, которую он использовал под кабинет. Дальше за ними покои, которые он держал запертыми, преследуя цель, как нам сказали. заниматься без помех и в совершенном одиночестве. По другую сторону были спальни ее светлости и гардеробная, где до своего отъезда в Англию спала ее горничная. Еще дальше — столовая и приемная, выходившая в вестибюль, откуда открывается парадная лестница. На втором этаже обитаемыми были только небольшая гостиная и спальня, которую занимал барон, и еще одна комната — чуть дальше, служившая спальней курьеру Феррари. Комнаты на третьем и цокольном этажах стояли необставленные и были в совершенном запустении. Мы поинтересовались, есть ли помещение под цоколем, и нам сообщили, что там подвал, куда мы можем спуститься, если пожелаем. Для очистки совести мы спустились и в подвал. В старые времена, примерно несколько веков назад, там, говорят, располагалась темница. Воздух и свет лишь в слабой степени проникали в эту печальную обитель через забранные железными решетками горловины труб под самыми сводами, выходившими на задний двор. Ведущая вниз каменная лестница закрывается опускной дверью. При нас она была открыта. Барон сам спустился с нами в подвал. Мы заметили, что будет крайне неприятно, если дверь за нами опустится и отрежет выход. Барон улыбнулся, «Не тревожьтесь, джентльмены, дверь надежна. Мне самому было важно убедиться в этом, когда мы сюда въехали. Мой излюбленный предмет занятий — экспериментальная химия, и с тех пор, как мы в Венеции, здесь моя мастерская». Последние слова объяснили странный запах в подвале, который мы почуяли сразу же, как вошли туда. Этот запах действовал как бы в два приема. Поначалу он был даже ароматный, но потом делался откровенно тошнотворным. Повсюду были не требовавшие разъяснений бароновой печки и реторты, кулечки с химикалиями, на которых четким почерком были выписаны имена и адреса поставщиков. «Заниматься здесь не очень приятно, но сестра у меня хрупкое существо. Она терпеть не может запахов и взрывов, и поэтому выселила меня сюда вниз», чтобы не слышать и не обонять моих опытов. Он вытянул руки, и мы увидели, что в доме он ходит в перчатках. «Случаются неудачи», — сказал он, — «как не стараешься быть осторожным». На днях, испытывая новый состав, я сжег себе руки. Они только-только стали заживать. Мы приводим эти малозначительные подробности лишь в подтверждение того, что никакие попытки утаить что-либо не препятствовали нашему осмотру. Позднее нам даже представилась возможность побывать в комнате ее светлости, когда она вышла подышать воздухом. Нам было поручено обследовать жилище ее светлости, поскольку его крайне замкнутый образ жизни в Венеции и поразительное исчезновение обоих слуг из дома могли быть в подозрительной связи с характером его смерти. Мы не обнаружили ничего, подтверждающего это подозрение. Что касается уединенного образа жизни и его светлости, мы беседовали на эту тему с единственными посторонними людьми, с кем он поддерживал хоть какую-то связь, с консулом и банкиром. В банк он зашел всего однажды, чтобы получить деньги по кредитному письму, и тогда же отклонил предложение банкира навестить его дома, сославшись на нездоровье. В том же смысле его светлость писал консулу, отсылая ему визитную карточку. Он извинялся, что не может нанести ответный визит этому джентльмену, навестившему его в палаццо. «Мы видели это письмо и решаемся предложить вашему вниманию копию с него. Прожив много лет в Индии, я загубил свое здоровье. Я перестал появляться в обществе, и моим единственным занятием в жизни стало изучение восточной литературы». Не будь воздух Италии мне полезен, я бы не думал уезжать из Англии. Простите великодушное, книжного червя и калеку. Моя деятельность подошла к концу. Эти несколько строк, по нашему мнению, объясняют добровольное затворничество его светлости. Эти соображения, однако, не избавили нас от расследования в других направлениях. Ничего возбуждающего недоброе подозрение не стало нам известно. Что касается ухода горничной Миледи, мы видели ее расписку в получении жалования, и там было определенно высказано, что она оставляет службу у леди Монбари, поскольку ей не нравится континент, и она желает вернуться на родину. Это не столь уж редкий случай с английскими слугами, вывезенными за границу. Леди Монбари сообщила нам, что другую горничную она нанимать не стала. поскольку его светлость крайне раздражали посторонние люди в доме при тогдашнем состоянии его здоровья. Исчезновение курьера Феррари, само собой, по крайней мере, подозрительно. Ни ее светлость, ни барон не могли этого объяснить. Предпринятое нами расследование не пролило ни малейшего света на это событие, как и не подтвердило прямой или косвенной связи его с целью нашего расследования. Мы пошли даже на то, чтобы осмотреть чемодан, оставшийся после Феррари. В нем были только одежда и белье. Не было ни денег, ни клочка бумаги в карманах. Чемодан этот находится сейчас в полиции. Мы нашли также возможность приватно побеседовать со старой женщиной, убирающей комнаты ее светлости и барона. Она попала на это место по рекомендации ресторатора, который доставлял еду в палаццо во время проживания. Там семьи. Отзывы о ней самые благоприятные. К сожалению, по своей ограниченности она не годится на роль свидетельницы. Нашим терпеливым и подробным расспросом она внимала с полной готовностью. Однако выявить что-либо достойное внимания для внесения в этот отчет так и не удалось. На следующий день мы имели честь беседовать с леди Монбари. Ее светлость выглядела до нельзя изможденной и больной и не совсем могла уяснить, чего мы добиваемся. Представивший нас барон объяснил ей причину нашего приезда в Венецию и, как мог, заверил ее, что это всего-навсего формальность с нашей стороны. Успокоив ее таким образом, барон предупредительно удалился. Вопросы, которые мы предложили леди Монбари, касались в основном болезни его светлости. Из ее сбивчивых, но, безусловно, искренних ответов составилась следующая картина. Лорд Монбари домогал уже давно. Был возбужден и раздражителен. Впервые на простуду он пожаловался 13 ноября. Ночь была беспокойная, с жаром, и следующий день он провел в постели. Ее светлость предложила позвать врача. Он запретил, сказав, что с таким пустяком, как простуда, справится не хуже врача. Чтобы пропотеть, он попросил приготовить горячий лимонад. К этому времени горничная уже покинула дом, И за лимонами отправился курьер Феррари. Он в ту пору был единственный слуга в доме. Ее светлость собственноручно приготовила питье. Оно подействовало, и лорд Монбари на несколько часов заснул. Позже, в тот день, леди Монбари понадобилась помощь Феррари. И она позвонила. Никто не пришел на звонок. Напрасно искал его барон Ривар в палацу и на улице. С того времени следы Феррари потерялись. Это случилось 14 ноября. Ночью, дополняя простуду, вернулись признаки лихорадки. Отчасти они могли быть приписаны беспокойству и тревоге по случаю исчезновения Феррари. Скрыть это обстоятельство не удалось, поскольку его светлость постоянно звонил, настаивая, чтобы Феррари сменил леди Монбари и барона у его постели. Утром пятнадцатого, в тот день к ним приходила убираться старуха, у его сиятельства разболелось горло. Он почувствовал тяжесть в груди. Тогда же и на следующий день ее светлости барон пытались убедить его вызвать врача. Он по-прежнему отказывался. «Я не хочу видеть рядом с собой посторонних лиц. Простуда пройдет сама по себе без доктора», — таким был его ответ. Когда же семнадцатого ему стало совсем худо, Было решено послать за врачом, не спрашиваясь у него. Посоветовавшись с консулом, барон Ривар обратился к слугам доктора Бруно, известного в Венеции первоклассного врача, в пользу которого говорило и то, что он бывал в Англии и знаком с английской практикой. До сих пор отчет о болезни его светлости был составлен со слов Миледи Монбари. Более подходящим языком, Изложенное продолжение есть в отчете этого врача, переписанном нами. В моем врачебном журнале отмечено, что впервые я видел лорда Монбари 17 ноября. Он страдал от острого приступа бронхита. Из-за упорного нежелания больного прибегнуть к медицинской помощи было потеряно драгоценное время. В целом, состояние его здоровья оставляло желать лучшего. Нервная система его была расстроена. Он слушался и возражал одновременно. Когда я говорил с ним по-английски, он отвечал по-итальянски. Когда я заговаривал с ним по-итальянски, он переходил на английский. Впрочем, это мало что значило. Болезнь зашла далеко, и он был в состоянии произнести лишь несколько слов за один раз и то шепотом. Я сразу же прибегнул к необходимым средствам. Копии рецептов, в переводе на английский, прилагаю к настоящему заключению, пусть они говорят сами за себя. Следующие три дня я постоянно посещал больного. Принятые средства помогли. Он медленно, но верно пошел на поправку. Я мог со спокойной совестью заверить леди Монбари, что пока опасности не предвидится. Вот образец преданной жены. Напрасно я склонял ее принять услуги опытной сиделки. Она никого не хотела допускать к уходу за мужем. День и ночь эта достойная женщина дежурила у его постели. Во время кратких отдыхов ее подменял брат. Последний, признаюсь, оказался славным собеседником, когда нам представлялась редкая возможность переговорить. Он увлекался химией, что-то делает в наводящем жуть-подвале рядом с водными пучинами. И ему пожелалось показать мне свои опыты. Мне же хватает химии с моими рецептами, и я отказался. Он воспринял это вполне добродушно. А, впрочем, я отвлекся от моего предмета. Возвращаюсь к больному лорду. Вплоть до 20-го числа дела обстояли в целиком неплохо. Когда утром 21-го я нанес лорду Монбари визит, Он был совершенно не готов к роковому перелому, вдруг наступившему. Это был рецидив болезни, серьезный рецидив. Осматривая его с целью выявить причину, я нашел симптомы пневмонии, попросту говоря, воспаления легких. Он трудно дышал. Прокашлившись, получал частичное облегчение. Я строго расспросил окружающих, и меня заверили, что с лекарствами соблюдалась необходимая осторожность, и больного берегли от сквозняков. Мне весьма не хотелось добавлять леди Монбари огорчений, но когда она предложила пригласить еще одного врача, я вынужден был признаться, что также вижу в этом неотложную необходимость. Ее светлость просила не считаться с расходами и пригласить лучшего специалиста, который, к счастью, оказался доступен. Лучший итальянский врач живет в Падуе. Его зовут Торелла. Я отправил к нему нарочного. Вечером 21-го Торелла приехал и подтвердил мое заключение. Это пневмония, и жизнь нашего пациента в опасности. Я рассказал, какими средствами пользовал больного, он их все одобрил. Он дал рекомендации и по настоятельной просьбе леди Монбари задержался с возвращением в Падую до следующего утра. Ночью мы с ним по очереди следили за больным. Болезнь, неуклонно развиваясь, одолела наше противодействие. Наутро доктор Торелла уехал. От меня больше нет никакой пользы, сказал он. Больной обречен и должен об этом знать. На следующий день я как можно осторожнее предупредил Милорда, что его час пробил. Мне говорят, что есть серьезные причины изложить все происходившее между нами В ту минуту в подробностях. Я выполняю эту просьбу. Лорд Монбари с приличествующим мужеством принял весть о надвигающейся смерти, хотя и не веря ей до конца. Он попросил меня нагнуться поближе и спросил, «Вы уверены?» Обманывать было не ко времени, и я сказал, «Безусловно». Он немного помолчал, потом шепнул снова, «Поищите под подушкой». У него под подушкой я нашел письмо, готовое к отправке, запечатанное и с маркой. Я едва расслышал его последние слова «Отправьте сами». И я, разумеется, собственноручно отправил его. Я видел лондонский адрес. Улицы не помню, но помню, что оно было адресовано даме с итальянской фамилией Феррари. В ту ночь Милорд чуть не умер от удушья. Я помог ему справиться с приступом. Когда наутро я сказал, что отправил письмо, он взглядом выразил, что понял меня. Это был его последний проблеск сознания. Когда я увидел его в следующий раз, ему уже было ни до чего. Поддержанный возбуждающими средствами, он протянул до 25 числа и вечером того же дня, не приходя в сознание, скончался. Что касается причины его смерти, то, с вашего позволения, просто абсурдно задаваться этим вопросом. Бронхит, переходящий в пневмонию, и был тем заболеванием, от которого он скончался. Это ясно как дважды два. Собственное заключение доктора Торелла с копией выписанного мною свидетельства о смерти должны удовлетворить, как дают мне понять, некие английские конторы, в которых была застрахована жизнь его светлости. А английские конторы, должно быть, основал тот знаменитый святой и скептик, упомянутый в Новом Завете, чье имя было Фома. Этими словами заканчивается свидетельство доктора Бруна. Необходимо отметить, что, отвечая на вопросы, леди Монбари не могла сказать ничего положительного по поводу письма, которое отправил доктор по просьбе лорда. Когда его светлость написал его, что в нем было? Почему он держал его в секрете от леди Монбари, от барона? Почему он вообще писал жене курьера? На эти вопросы нам не удалось получить никакого ответа. Бесполезно считать это обстоятельство подозрительным. Чтобы подозревать нечто, необходимо строить догадки. Письмо же под подушкой милорда сбивает с толку окончательно. Возможно, обращение к миссис Феррари могло бы развеять эту тайну. Ее адрес легко узнать в итальянской конторе курьеров на Голден Сквер. Заканчивая настоящий отчет, мы хотим привлечь ваше внимание к выводам, которые подтверждаются результатами нашего расследования. Прямой вопрос, вставший перед нами и членами правления, суть следующий. Обнаруживались ли в результате следствия чрезвычайное обстоятельство, которое бы проливали подозрительный свет на смерть лорда Монбари? В ходе расследования, безусловно, обнаружились чрезвычайные обстоятельства, как то исчезновение Феррари, необычное отсутствие домашней прислуги, таинственное письмо, которое по просьбе его светлости отослал врач. Но где доказательства, что любое из этих обстоятельств было бы подозрительным образом и непосредственно связано с тем единственным событием, которое нас интересовало, со смертью лорда Монбари? В отсутствие такого доказательства и при наличии заключения двух знаменитых врачей совершенно невозможно оспаривать формулировку свидетельства, а именно, что его светлость умер естественной смертью. Мы вынуждены поэтому доложить, что нет никаких убедительных оснований для отказа в выплате той суммы, на которую была застрахована жизнь покойного лорда Монбари. Эту записку мы отсылаем завтрашней почтой 10 декабря, дабы иметь время получить ваши дальнейшие инструкции, если таковые последуют в ответ на телеграмму о завершении нашего расследования, которую мы отправляем сегодня вечером.